Глава 15. Январь 1998 года. Раз в неделю для пациенток «Новых горизонтов» устраивали поездки, программа которых варьировалась от просмотров кинофильмов до посещения местного торгового центра. Поездки надо было заслужить. Участвовать в них разрешалось только девчонкам, которые ели нормальную еду, а те, кто удовольствовался протеиновыми смесями, оставались в центре. Первые две недели я ела, как полагается, а потому посетила музей фотографий и ботанический сад. Но мне было наплевать на эти поездки. Через некоторое время после попытки побега и моего перехода на смеси перед зданием терапевтического центра снова припарковался микроавтобус. Намечалась экскурсия в приют для собак, и вот в ней мне как раз очень хотелось поучаствовать. Я отчаянно скучала по негоднику, Я мечтала пообщаться с другими собаками, которым ничего от меня не надо и которые, по моим ощущениям, понимают меня лучше, чем кто бы то ни было, за исключением расстройства пищевого поведения. В новых горизонтах не держали домашних животных, чтобы пациентки не скармливали бегающим по комнатам кошкам или собакам свою еду. Излюбленный трюк больных РПП. Поэтому предстоящая экскурсия была для меня единственным шансом увидеть песиков. Мы сидели за обеденным столом и ждали завтрака, после которого должна была состояться поездка. Ко мне подошла Арис с моей едой на тарелке, яичница-болтунья, картошка, бутерброд с маслом. «Смесь!» — рыкнула я, косясь на доктора Ларсона, которая снова сидела напротив меня. «Мы сегодня едем в собачий приют. Если хочешь поучаствовать, нужно съесть завтрак», — заметила та. Я уставилась на свои босые ноги и буркнула в ответ. «Куда я поеду без обуви?» «На время поездки тебе выдадут туфли, если нормально позавтракаешь», — заверил доктор Ларсон. Мне хотелось съесть завтрак, чтобы меня взяли в приют, но голос РПП звучал слишком громко. Почему все происходило именно так, я поняла только после того, как поступила в аспирантуру, прошла курс по лечению расстройств пищевого поведения и прошла книгу «Укуси руку, которая морят тебя голодом». РПП внутри пациентки может говорить двумя голосами – вредной девчонки и партнера-абьюзера. Вредная девчонка непрерывно критикует твою внешность и поведение, доказывает, что ты далека от совершенства, и одновременно внушает, чтобы тебя принимали на ура, достаточно немного самодисциплины, которая поможет сбросить вес. Если же ты осмелишься усомниться, она напустится на тебя, напомнит, почему ты такая никчемная и всеми презираемая. В результате ты преисполняешься отвращение к себе и проникаешься иллюзией, что единственный выход из персонального ада слушаться голоса вредной девчонки. Кроме нее есть еще партнер-абьюзер, который поначалу прикидывается понимающим другом, утешителем, который нашептывает соблазнительную ложь, и сказать, он всегда будет с тобой, если ты поклянешься выполнять его приказы и худеть. Если же ты отклоняешься с этого пути – Он атакует тебя, обвиняя в тупости и недисциплинированности. А если посмеешь распознать в нем агрессора, партнер тут же ловко переключается на утешающий тон, твердя, что понимает тебя, не то что остальные. точь точь тактика абьюзера, жертва которого собирается порвать с ним после того, как он поднял на нее руку. Но цель у обоих голосов РПП одна — изолировать жертву болезни от поддержки любящих людей и полностью захватить над ней контроль. Мое РПП говорил голосом партнера-абьюзера. После маминой смерти мне казалось, будто никто не способен меня понять, пока не появился этот самый партнер со своими байками о том, что уж он-то отлично справится с этой задачей. Когда доктор Ларсон сказал, что мне придется съесть завтрак, если я хочу поехать в собачий приют, РПП тут же обвинил ее в попытке манипулировать мною. Мол, если бы она и вправду хорошо ко мне относилась, то взяла бы в поездку, не заставляя запихивать в себя пищу. А еще РПП напомнила, что только оно в этом мире за меня, а все остальные против. «Смесь!» — бросил я Айрис, который так и стоял рядом, держа тарелку с яичницей. «Уверена?» — спросила меня доктор Ларсон. РПП взъерепенилась. «Как она смеет бросать вызов ему?» тому, кто только и делает, что заботится о моих интересах. «Какая часть слова «смесь» вам непонятно?» — огрызнулась я. Я резко встала и нечаянно толкнула Айрис, которая выронила тарелку. Желтые комочки болтуньи взметнулись в воздух и приземлились на деревянный пол, пачкая его растительным маслом. Но никаких керамических осколков, которые потом пришлось бы собирать, не было и в помине. Не то что дома, когда я швыряла озим посуду с едой. В «Новых горизонтах» такие вспышки ярости были обычным делом, поэтому и тарелки тут использовали пластмассовые. «Хорошо, значит, смесь», — стоически согласилась доктор Ларсон. Позже, в тот же день, мы с Эмили сидели в гостиной и делали письменные задания в дневниках, пока остальные девчонки веселились в собачьем приюте. «Слабачки они», — сказала Эмили. «Как можно предпочесть какую-то собаку, «Расстройство пищевого поведения?» — спросила она. Я не ответила. Я уже много дней игнорировала соседку, злясь, что она, как мне казалось, сдала меня, когда я попыталась бежать. «Эй!» — окликнула она. Я по-прежнему не отвечала. «Эй!» — снова произнесла Эмили, но тут лицо у нее вдруг стало красным, как помидор, почти багровым. У нее начался неистовый кашель, который никак не удавалось остановить. Я так привыкла к пластмассовой трубочке для кормления, которая торчала из носа у Эмили, что почти не замечала ее. Но сейчас моя соседка с отчаянным видом показывала на нее. — Она засорилась! — выкрикивала Эмили между приступами кашля. — Засорилась! Мне нужна помощь! Приведи медсестру! Я бросилась на сестринский пост и сказала дежурной, что у Эмили проблемы с трубкой для питания. Сестра схватила наполненной жидкостью шприц и поспешила в гостиную. Я следовала за ней по пятам. Как она втыкала шприц куда-то в центр трубочки, чтобы ее прочистить, я смотрела на Эмили, глаза у которой выпучились от страха. Сейчас она вовсе не была воплощением уверенности в себе и крутизны, хоть РПП убедила в этом и ее, и меня. Я уставилась на свои босые ноги, думая о других девчонках, которые уже, наверное, доехали до приюта и гладят собак, пока мне приходится торчать в терапевтическом центре с медсестрой Эмили и ее трубочкой для кормления. Впервые с тех пор, как меня привезли в новые горизонты, до меня донесся звучащий где-то в глубине души шепот. Это был мой собственный голос, осмелившийся задать вопрос, а действительно ли РПП так хорошо меня понимает? Но болезнь быстро заставила его замолчать.